Маш! Маш! Да! За меня замуж пойдешь что? Ли? Да, любимый! Ну ч ж, ладно, я обдумаю твое предложение. Забеляваю <связываю> их! <связываю> Алло, это зоомагазин? Да, вы правильно попали, это зоомагазин Здравствуйте Здравствуйте Я недавно купил у вас морскую свинку и дома сразу пустил ее в аквариум Она немного поплавала и легла спать на дно Так вот, когда она проснется, чем ее кормить, а? Объявление. Услуги грузчика-референта. Телефон 293102. Радиосау.ру Останавливает гоистник водителя. Серзан заглозывает, У вас не горят фары. Вам придется заплатить 50 рублей. Вот, вот видишь, видишь, всего 50. А в мастерской за починку фар просили сотню. Хорошо, что ты не согласился. Ребята, так, ну ё-моё, ну, <ugly> ну, ну, ну, ну, ну... Ну ладно, ну ладно, ну, ну, ну, ну ты же, ты же из них, из всех, у меня самая любимая, самые единственные. ну хватит времени. <плум>